Добывшей школы, которую перестроили в учебку братства, добраться удалось еще засветло. Поэтому изредка попадавшиеся навстречу дружинники на одинокого прохожего никакого внимания не обращали. Они идут, и я иду, и мы друг другу нисколько не интересны. Вот и чудненько. Территорию школы ограждал высоченный бетонный забор. Поверху шли заостренные железные штыри, а на углах возвышались сторожевые вышки предназначенное не столько для отражения нападений, сколько для устрашения собравшихся в Самоволку курсантов. Сколько помню, на них всегда проштрафившихся братьев наказание загоняли. Там я свернул на Зады, подошел к служебным воротам и дернул за шнурок звонка. Пару минут ничего не происходило, потом открылась смотровая щель и раздался смутно знакомый голос: "Че надо? Клим у себя". Послышался лязг запора, дверь приоткрылась: "Ты лед, что ли?" заходи дважды просить меня не пришлось я поздоровался с охранником лица помню а имена давно из головы вылетели и направился в обход бывшего футбольного поля к обшарпанному трехэтажному зданию несмотря на поздний час курсантов на улице хватало пятеро всадников преодолевая препятствия из брусьев скакали по беговой дорожке три десятка латников отрабатывали слаженное передвижение в коре вокруг крутилось сразу несколько инструкторов которые поддерживали четкость боевого построения криками и ударами дубинок по глухо гудевшим щитам. Чуть дальше тренировались арбалетчики. «Пли!» — дал отмашку стоящий поодаль от мишени наставник, судя по подбитому мехом темно серому плащу, офицер. Восемь стрелков скинули арбалеты, выпустили болты в набитые соломой тюфики и сразу «На колено! Перезаряжай! Вторая линия! Пли!» По большому счету за братством будущее. Патроны постоянно дорожают, нормальное огнестрельное оружие доставать становится все сложнее и сложнее. Лет через 10-15 даже город примет на вооружение мечи с луками и пересадит своих рейнджеров на лошадей. Иногда, подвыпив, я начинал рассуждать на эту тему и меня немедленно затыкали вопросом ⁇ Сам-то почему не в братстве ⁇ Приходилось отшучиваться. А так все просто. Эти 10-15 лет еще пережить надо. Полностью отказаться от огнестрельного оружия в надежде сделать карьеру в братстве? Не, не для меня. Нет у меня необходимых для этого физических данных. Умереть лишь из-за того, что под рукой не оказалось дробовика — глупо. Я уж как-нибудь сам по себе. Сам по себе, да... До недавнего времени это прокатывало. А вот теперь покровительство братства вовсе бы не помешало. Но поздно дергаться. Поезд ушел. Во внутреннем дворике тоже шли занятия. Разбившись на пары, мечники отрабатывали прием фехтования. А бородатый инструктор, шутя, раскидывал трех латников, не давая зажать себя в угол. Звон металла и удары железа по дереву время от времени перекрывали вскрики, приглушенные в вопли и отборный мат. Тренировались бойцы затупленными клинками и в полном защитном облачении. Но без синяков и ушибов дело не обходилось. По себе помню. Я поднялся на крыльцо, распахнул незапертую дверь и оказался в коридоре, запруженном столпившимися у столовой курсантами. Как ни удивительно, среди ожидавших то ли позднего обеда, то ли раннего ужина парней, нет-нет, да и встречались девушки. Странно. Раньше братство полностью оправдывало свое название. Поменялась политика? С чего бы это? Миновав спортивный зал, я поднялся на второй этаж и толкнулся в дверь бывшей школьной библиотеки. За ней маленькая комнатушка со стенами, сплошь завешенными разнообразными образчиками холодного оружия. Охотничьи ножи соседствовали с волнистыми клинками крисов, парту у входа завалили грубо сработанными гладиолусами, среди них затесалось несколько зазубренных окинаков. Оружие посерьезнее разместили на крюках. Одну из стен полностью занимали топоры и секиры, на другой висели мечи, перекрещенная катана и вакидзаси. Спата, два бастарда, фламберг и изогнутая восточная сабля. Чуть ниже пылились палаши, и драгунская шашка. В углу стоял бердыш. Сам хозяин всего этого металлолома сидел за дальней партой и сосредоточенно правил чекмаком лезвия кукри. Был клим невысоким и худощавым, турецкий свитер болтался на нем как на вешалке, а широкие мозолистые ладони казались неестественно большими для столь субтильного сложения. Волосы, обучавший курсантов основам фехтования инструктор, стриг коротко и, в отличие от большинства братьев, бороду не отпускал. «Здорово, Климов!» — махнул я рукой, встав в дверях. «О, лед!» — удивился Клим и, убрав со стула кортик, масленку и точильный камень, предложил. «Падай!» Я стянул с головы шапку и, подобравшись по узенькому проходу, спросил. «Ну и как жизнь, господин младший инструктор по фехтованию?» — Давненько ты не появлялся, совсем от жизни отстал! — усмехнулся Клим. — Я теперь не младший инструктор, я зампотех, что, сам понимаешь, всяко бачи. — Поздравляю! — искренне порадовался я за своего хорошего знакомого. — Тут Рому недавно видел, у него тоже дела вроде в гору идут. — В гору не то слово! Большим человеком стал, неровня всяким тыловым крысам вроде меня! Клим сцепил пальцы, выпрямил руки и хрустнул костяшками. Помялся и будто извиняюсь произнес. Чая не предлагаю, потому как нету. Командор нехороший человек запретил на рабочем месте чии распивать. Я сегодня чаю уже на пару дней вперед напился, так что не переживай. Везет тебе. Мне даже пообедать не удалось. А вообще дежурство через час заканчивается. Может по рюмашке пропустим? Не. Сегодня никак не получится. С Сожалением, отказался я. Действительно жаль, сто лет не виделись. Дел по горло. И ты, какой занятой! Мог бы по заглядывать!» «Ну, вот с делами я разберусь, сразу в кабак завалимся. Сейчас небольшая запарка просто». Тут скрипнула дверь. Клим выглянул из-за моего плеча и отрицательно помотал головой. Дверь вновь скрипнула, на этот раз закрываясь. Неплохо он своих выдрессировал. А еще прибедняется. «Ты сколько раз уже обещал!» Напомнил Клим и нахмурился. «Ладно, сам говоришь, дел полно. Чё припёрся? Колись давай!» «Можно подумать, когда обещал, не проставлялся». Парировал я и, не став ходить вокруг да около, выложил все как есть. «У меня сфера безветрия сдохла. Новую сможешь достать?» «Совсем сгорела?» — задумался Клим. «Или просто заряд сел?» «Ты меня за кого принимаешь? За чайника полного? Если говорю «сдохла», значит «сдохла». «Вовремя подзарядить не судьба?» «Денег не было». «Мой косяк, даже спорить не буду». Но две недели назад последние сбережения ушли на услуги из кулапов и покупку подвернувшегося по случаю ножа. А жалование выдали аккуратно утро, перед выходом в патруль. Что самое досадное, будь в амулете чуть больше энергии, вчера был не сгорел, а перешел в спящий режим. Учитывая, что полная подзарядка обычно обходилась не дороже пятой части от стоимости новой сферы безветрия, то по деньгам я из-за собственной безалаберности потерял очень и очень существенно. На подзарядку денег не было, а на новый амулет вдруг появились. Ты мне мозги не парь, просто скажи, сможешь достать или нет. Я не мозги тебе парю, я думаю. Клим забарабанил пальцами по столу. Незримые доспехи возьмешь? Эту фигню в любой лавке купить можно. Скривился я, не желая связываться с одноразовой дешевкой. Пятнадцать попаданий из ПМ и незримые доспехи отправлялись на помойку. В них даже не закладывали возможность снижения расхода энергии при попадании по касательной. И осколки они тоже не отводили. «Давай хоть щитверы, а?» «Не могу! Со склада без визы маршала или командора даже гвоздь ржавый не получить! А нам на школу щиты больше не выделяют!» «Зашибись, блин! Без вариантов!» «Если только...» — замелся Клим. «Тебе когда амулет нужен?» «Чем раньше, тем лучше!» «Пару дней подождать сможешь?» «А куда деваться?» — вздохнул я. Задерживаться в форте опасно, но в крайнем случае в морге отсижусь. «Есть возможность чешую дракона взять! Только она пустая!» «Не пойдет!» — сразу отказался я. На чешую дракона, пусть и без магической энергии, у меня денег не было даже близко. Амулет этот превосходил сферу безветрия едва ли не на порядок. Держал пять дюжин попаданий из Макарова, почти не потреблял энергию в спящем режиме, И к тому же создавал динамичное защитное поле что позволяло отводить тяжелые осколки и крупнокалиберные пули с меньшими затратами энергии. Более того, свинцовые осы в девяти случаях из десяти не взрывались, а рикошетили. — А чё так? — удивился Климов. — Мне полгода впроголодь жить придется, чтобы на нее скопить. — Ты не перебивай, а слушай дальше. — Короче, чешуя глючная. Могу устроить, чтобы ее списали. — А что за глюк? — уточнил я без особого энтузиазма. — Какой смысл выкладывать кучу золота за неисправный амулет? — Проблема с подзарядкой. Прием нестабильный, постоянно прерывается. Сам понимаешь, сколько времени уходит на полную заливку, и какие при этом энергопотери. — А, вот оно что, задумался я. Тогда понятно, почему амулет хотят списать. Чародеи, на которых в братстве лежала ответственность за обслуживание магических приблуд, свое время ценили очень высоко. А учитывая емкость камня, при нестабильном приеме на зарядку легко можно было угробить и сутки, и двое. «Ну и чё?» — передразнил меня Клим, торопясь ответом. «Расход энергии стабильный?» — напрямую спросил я. «Если имеется косяк с входящим потоком, то и на выходе могут быть сюрпризы, что чревато серьезными неприятностями. Например, парой совершенно лишних дополнительных дырок в черепе. Все остальное работает как часы, иначе давно бы утилизировали». И Клим хлопнул ладонью по столу. — Да что тут думать вообще? Другой возможности достать чешую за такие деньги у тебя не будет. 70 золотых за эту игрушку копейки. — Да согласен я, согласен. Когда достать сможешь? И в самом деле, чего сомневаться? Раньше о приобретении чешуи дракона даже мечтать не приходилось. Тем более по цене сферы безветрия. Что битый, не страшно. С чем, с чем, а с зарядкой проблем быть не должно. Был у меня знакомый специалист в этом вопросе. Денег, правда, в обрез. — Завтра к обеду спишем, так что либо вечером, либо послезавтра с утра заходи. — Договорились. В этот момент снова приоткрылась дверь, и в нее кто-то тихонько выдохнул. — Клим! — Пять минут! — отмахнулся зампотех. — Ладно, не буду задерживать. Я поднялся и протянул руку. — До завтра! — Ага, давай, заходи! — ответил Клим на рукопожатие, вслед за мной покинул свою коморку и заглянул в актовый зал. «Что опять у вас? Ничего, блин, без меня решить не можете?» Когда вышел во двор, занятия там уже закончились, и все курсанты переместились на футбольное поле, посреди которого из снега был возведен кусок оборонительного сооружения. Латники с помощью штурмовых лестниц пытались взобраться на покрытый ледяной коркой вал, а засевшие сверху арбалетчики отбивали яростные атаки, сбрасывая на них здоровенные комья снега и ледяные обломки поменьше. «Весело тут у них. Радует, что в патруле до таких тренировок не додумались. Ну да, у меня не об этом голова болеть должна. Первым делом надо проверить, что с припасами. В весну сейчас соваться не стоит, проще кому-нибудь талоны перепродать. Эх бы, был бы в форте Шурик. Ладно, со съестным разберусь. Патронов хватает, амулет завтра заберу. Пропуск за стену и разрешение на вынос оружия давным-давно оформлены». Остается только решить, куда податься. В ключах знакомых нет, на нижнем хуторе, пока там патрульное ловить нечего, наверное, придется в сторону города двинуть, там меня искать не станут. Задумавшись, я свернул на Красный проспект и обратил внимание на стук копыт за спиной, лишь когда нагонявшие меня сани вдруг замедлили ход. Опустив руку на пояс, нервно оглянулся и сразу убрал ладонь с рукояти ножа. Из остановившихся саней выпрыгнула пара дружинников с автоматами перевес, только дернусь и покрошат из двух стволов. Неужели кто-то видел, как я с вышивом от весны отходил? А лед! А мы как раз тебя по всему городу с собаками разыскиваем! Обрадовался оставшийся в санях мужчина, на тулупе которого олели нашивки с четырьмя треугольниками. Чего еще? поежился я, замерев на месте. Садись давай! Распорядился Петр Зубко, хороший приятель кота. Знали мы друг друга относительно неплохо. Из патруля в дружину он перешел месяца через три после моего зачисления в отряд. Да и потом иногда в серебряной подкове встречались. Но я, тем не менее, с места не сдвинулся. что случилось-то?» — просил вместо этого, пытаясь разобраться в ситуации. «Что за дела?» «Знакомство с знакомством. Только когда за двойное убийство задерживают, так спокойно себя дружинники не ведут. Подозреваю, в раз скрутили бы, да и по почкам надавали». Как пить дать надавали? И это в лучшем случае. Ну что тогда, в чем дело? Случайной наша встреча быть точно не могла. Меня искали. Вопрос зачем? Во не выдержал тут старшина. «Давай в темпе, у нас смена через полчаса заканчивается!» Смена заканчивается. Вся спешка только из-за этого, что ли? Тогда дело определенно не в убийстве. Но какие ко мне претензии могут быть? Вчерашняя драка в берлоге? Так всем миром разрешилось. Никого не зарезали. Мертвые синеглазые нарки? Не сомневаюсь, что дружинники узнали, кто именно Саня из бани ушел. Тимур свой персонал в строгости держит. Скорее уж, его люди сами бы меня навестили. Что тогда? Впрочем, как следует повспоминать поводов для ареста, наберется вагон и маленькая тележка. Сейчас самое главное — вовремя понять, из-за чего весь сыр бур, и не засветить остальные моменты. Быстрее! Делать было нечего. Я подошел к Саням, перебрался через борт и уселся на скамью напротив старшины. Один дружинник устроился на козлы рядом с тихонько мурлыкавшим себе под нос какую-то песенку возницей, второй встал на полозье и схватился за спинку. «Все, поехали». «Ты объясни толком!» Вновь пристал я к старшине. Тот лишь досадливо поморщился. «Отстань, а! Я без понятия, у меня приказ!» И замолчал. Так и ехали дальше молча. Минут через двадцать мы притормозили у ворот центрального участка. Протянутая поперек проезда толстенная цепь со звоном ушла вниз, возница взмахнул вожжами, и сани проехали в просторный двор, отгороженный от улицы высоким кирпичным забором. Дружина располагалась здесь с момента своего создания, а до того пятиэтажный дом занимал город-дел милиции. Серая штукатурка местами обвалилась, но в целом здание поддерживалось в достаточно приличном состоянии. Окна первых двух этажей были зарешочены, а пятого, уж не зная по каким соображениям, закрытый вставленными в рамы фанерными листами. В темноту разгоняли электрические фонари на заборе и фасаде здания. Стоило только саням остановиться, я выбрался из них и принялся счищать налипшую на ботинке солому, но немедленно получил перекладом по ребрам. «Пошел внутрь, живо!» — раздалось за спиной. «Я тут из-за тебя ночевать не собираюсь!» Проглотив матерное ругательство, я развернулся и уставился на дружинника, уже отводившего автомат для нового удара. Морда незнакомая, то ли новенький, то ли из какого-то колодка перевели. И точно знаю, требовалось бы меня для дела запинать, сразу бы вырубили и в сани погрузили. А это, получается, чистейшей воды самодеятельность. Безнаказанно такое спускать никак нельзя. У тебя смена уже закончилась, так? Спросил у молодого. Чё? – опешил тот. После окончания смены ты уже не дружинник, а частное лицо. Я несколько раз сжал и разжал кулак, чувствуя, как начинает дурманить разум злоба. Ох, что-то в последнее время с полуоборота завожусь. А значит, снова ты дружинником станешь не раньше, чем выйдешь из больнички. Если не комиссуют, конечно. Курившие на крыльце служивые заржали. Точно новенький. Значит, можно немного поучить ему разуму Главное, не перестараться. Да я тебя... Парень широко размахнулся автоматом, но его перехватил старшина. — Ты, Саня, торопился куда-то? Вот и беги тогда, помоги Ивана лошадей в порядок привести, А потом спокойненько по своим делам шуруй. Петр забрал у остолбеневшего паренька автомат, поднялся на крыльцо и обернулся. — Лед, Чего тормозишь? — Иду! Я несколько раз глубоко вздохнул, прогоняя неприятную дрожь, и отправился за старшиной. Второй дружинник, тихонько посмеиваясь, поспешил следом. Мы беспрепятственно прошли мимо дежурного и сразу к величайшему моему облегчению повернули направо, миновав вход в обезьянник. По крайней мере, сразу закрывать в камеру не стали. Уже неплохо. Но когда начали подниматься по лестнице, я вновь забеспокоился. Второй этаж прошли, третий позади остался. Куда это мы? В арсенале и служебных помещениях на пятом этаже нам точно делать нечего. А на четвертом исключительно руководство дружины располагалось. Чем я кого-то из власть придержащих заинтересовать мог? Что за ерунда? Мы куда?» Нагнал я старшину. «Увидишь!» Отмахнулся Петр и передал автомат напарнику. Тот отправился в арсенал, а Зубко кивнул дежурному на четвертом этаже и уверенно зашагал по коридору. «Я следом».